Рахманинов. При моей первой встрече с ним в Ялте произошло между нами нечто подобное тому, что бывало только в романтические годы молодости Герцена, Тургенева, когда люди могли проводить целые ночи в разговорах о прекрасном, вечном, о высоком искусстве. Впоследствии, до его последнего отъезда в Америку, встречались мы с ним от времени до времени очень дружески, но всё же не так, как в ту встречу, Когда, проговорив чуть не всю ночь на берегу моря, он обнял меня и сказал: "Будем друзьями навсегда". Уж очень различны были наши жизненные пути, судьба всё разъединяла нас, встречи наши были всегда случайны, чаще всего недолги, и была мне, кажется, вообще большая сдержанность в характере моего высокого друга. А в ту ночь мы были ещё молоды, были далеки от сдержанности. Как-то внезапно сблизились чуть не с первых слов, которыми обменялись в большом обществе, собравшемся, уж не помню, почему, на весёлый ужин в лучшей Ялтинской гостинице Россия. Мы за ужином сидели рядом, пили шампанское Абрау-Дюрсо, потом вышли на террасу, продолжая разговор о том падении прозы и поэзии, что совершалось в то время в русской литературе. Незаметно спустились во двор гостиницы, потом на набережную, ушли на молл Было уже поздно, нигде не было ни души. Сели на какие-то канаты, дыша их диктарным запахом и этой какой-то совсем особой свежестью, что присуща только черноморской воде, и говорили, говорили всё горячее и радостней уже о том чудесном, что вспоминалось нам из Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Фета, Маякова. Тут он взволнованно Медленно стал читать то стих отварение Маякова, на которое он, может быть, уже написал тогда или только мечтал написать музыку. Я в гроте ждал тебя в урочный час. Но день померк, головой качая сонный, заснули тополи, умолкли гольционы напрасно. Месяц встал, серебрился и угас. Придела ночь. Любовница кефала Облокотясь на рдяные врата молодого дня, из кос своих роняла золотые зёрна перлов и опала на синие долины и леса. Репин. Из художников я встречался с братьями Васнецовыми, с Нестеровым, с Репиным. Нестеров хотел написать меня за мою худобу с святым, в том роде, как он их писал.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 Прекрасный писатель, портрет которого мечтаю написать. Приезжайте, милый, сговоримся и засядем за работу. Я с радостью поспешил к нему, ведь какая это была честь быть написанным Репиным. И вот приезжаю. Дивное утро, солнце и жестокий мороз. Двор дачи Репина, помешавшегося в тупору на вегетарианстве и на чистом воздухе, в глубоких снегах, а в доме все окна настежь.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 уезжаю нынче же с первым поездом Джером Джером Кто из русских не знает его имени, не читал его. Но не думаю, чтобы многие русские могли похвалиться знакомством с ним. Два-три человека разве? И в том числе я. Я в Англии до 1926 года не бывал. Но в этом году лондонский Pen Club Вздумал пригласить меня на несколько дней в Лондон, устроить по этому поводу литературный банкет, показать меня английским писателям и некоторым представителям английского общества. Хлопоты насчет визы и расходы по поездке в клуб взял на себя, и вот я в Лондоне. Возили меня в очень разнообразные дома, но в каждом из них я непременно претерпевал что-нибудь достойное Джерома. Чего стоят одни обеды, во время которых тебя жжет с одной стороны пылающий как гиена огненный камин, а с другой полярный холод. Перед самым отъездом из Лондона я был в одном доме, куда собралось особенно много народа. Было очень оживленно и очень приятно, только так тесно, что стало даже жарко. И милые хозяева вдруг распахнули все окна настежь, не взирая на то, что за ними валил снег. Я шутя закричал от страха и кинулся по лестнице спасаться в верхний этаж, где тоже было много гостей, и на бегу услыхал за собой какие-то радостные восклицания. Неожиданно явился Джерром Джерром. Он медленно поднялся по лестнице, медленно вошёл в комнату среди почтительно расступившейся публики и здороваясь со знакомыми, вопросительно обвёл комнату глазами. Так как оказалось, что он пришёл только затем, чтобы познакомиться со мной, то его подвели ко мне. Он старомодный и как-то простонародно подал мне большую толстую руку и маленькими голубыми глазами, в которых играл живой весёлый огонёк, пристально поглядел мне в лицо. Очень рад, очень рад, сказал он. Я теперь как младенец, по вечерам никуда не выхожу, в 10 часов уже в постельку. Но вот разрешил себе маленькое отступление от правил, пришёл на минутку посмотреть, какой вы, пожать вашу руку. Это был плотный, очень крепкий и приземистый старик с красным и широким бритом лицом, в просторном и длиннополом чёрном сюртуке, в крахмальной рубашке с отложным воротничком, под которым скромно лежала завязанная бантиком узкая чёрная ленточка галстука. Настоящий старозаветный коммерсант или пастор. Через несколько минут он действительно ушел и навсегда оставил во мне впечатление чего-то очень добродетельного и очень приятного, но уж никак не юмориста, писателя со всемирной славой. Шаляпин. В Москве когда-то говорили, что Шаляпин дружит с писателями в пику Собинову, который соперничал с ним в славе. Говорили, что тяга Шаляпина к писателям объясняется вовсе не его любовью к литературе, а желанием слить не только с знаменитым певцом, но и передовым идейным человеком. Пусть, мол, сходит с ума особенного только та публика, которая во все времена и всюду сходила и будет сходить с ума от теноров. Но мне кажется, что Шаляпина тянуло к нам не всегда корыстно. Помню, например, как Горичо хотел им познакомиться с Чеховым, сколько раз говорил мне об этом. Я наконец спросил: "Да зачем же дело стало?" Затем отвечал он, что Чехов нигде не показывается, всё нет случая представиться ему. "Помилуй, какой для этого нужен случай? Возьми извозчика и поезжай. Но я вовсе не желаю показаться ему нахалом. А кроме того, я знаю, что я так оробею перед ним, что покажусь ещё и совершенно дураком. Вот если бы ты свёлс меня как-нибудь к нему, Я не замедлил сделать это и убедился, что всё было правда. Войдя к Чехову, он покраснел до ушей, стал что-то бормотать, а вышел от него в полном восторге. Ты не поверишь, как я счастлив, что наконец узнал его, и как очарован им. Вот это человек, вот это писатель. Теперь на всех прочих буду смотреть как на верблюдов. Спасибо, сказал я, смеясь. Он захохотал на всю улицу. Есть знаменитая фотографическая карточка, знаменитая потому, что она в виде открытки разошлась в своё время в сотнях тысяч экземпляров, та, на которой сняты Андреев, Горкий, Шаляпин, Скиталец, Чириков, Телешов и я. Мы сошлись однажды на завтрак в Московский немецкий ресторан Альпийская роза. Завтракали долго и весело и вдруг решили ехать сниматься. Тут мы со Скитальцем сперва немножко поругались. Я сказал: опять сниматься. Всё сниматься. Сплошная собачья свадьба. Скиталец обиделся. Почему же это свадьба, да ещё собачья? ответил он своим грубо наигранным басом. Я, например, собакой себя не считаю, не знаю, как другие считают себя. А как же это назвать иначе, сказал я. Идёт у нас сплошной пир, праздник. По вашим же собственным словам, народ пухнет с голоду. России гибнет В ней всякие напасти, внизу власть тьмы, а наверху тьма власти. Над ней реет буревестник, чёрной молнии подобен. А что в Москве, в Петербурге? День и ночь праздник, всероссийское событие за событием. Новый сборник знаний, новая пьеса Гамсуна, премьера в художественном театре, премьера в Большом театре. Курсистки падают в обморок при виде Станиславского и Качалова, лихоча имчатся к Яру и в стрельну. Дело могло перейти в ссору, но тут поднялся общий смех. Шаляпин закричал: "Браво, правильно! А всё-таки ай да братцы, увековечивать собачью свадьбу. Снимаемся мы, правда, частенько. Да надо же что-нибудь потомство оставить после себя. А то пел, пел человек, а помер и крышка ему". "Да", подхватил Горкий, "писал, писал и околел. Как, например, я", сумрачно сказал Андреев. "Околею в первую голову". Он это постоянно говорил, и над ним посмеивались. Но так оно и вышло. Все считали Шаляпина очень левым. Ревели от восторга, когда он пел Марсельезу или Блаху, в которой тоже усматривали нечто революционное, сатанинское, издевательство над королями. Жил был король когда-то, при нём Блаха жила. И что же вдруг случилось? Сатана стал на колени перед королём. По всей России прокатился слух: Шаляпин стал на колени перед царём. Толком об этом возмущения у Шаляпина не было конца-краю. И сколько раз потом оправдывался Шаляпин в этом своём прегрешении. А как же мне было не стать на колени, говорил он. Был бенефисом императорского оперного хора. Вот хор и решил обратиться на высочайшее имя с просьбой о прибавке жалованья. Воспользоваться присутствием царя на спектакле и стать перед ним на колени. И среди хора что было делать? Я никак не ожидал этого колена преклонения, как вдруг вижу весь хор точно косой скосило на сцене. Все оказались на коленях, протягивая руки к царской ложе. Что же мне было делать? Одному торчать над всем хором телеграфным столбом. Ведь это же был бы форменный скандал. В России я его видел в последний раз в начале апреля 1917 года, в дни, когда уже приехал в Петербург Ленин. Я в эти дни тоже был в Петербурге и вместе с Шаляпиным получил приглашение от Горького присутствовать на торжественном сборище в Михайловском театре, где Горький должен был держать речь по поводу учреждения им какой-то Академии свободных наук. Не понимаю, не помню, почему мы с Шаляпиным получили приглашение на это во всех смыслах нелепое сборище. Горький держал свою речь весьма долго, высоко парно, а затем объявил: "Товарищи среди нас Шаляпин и Бунин. Предлагаю их приветствовать". Зал стал бешено аплодировать, стучать ногами, вызывать нас. Мы скрылись за кулисы, как вдруг кто-то прибежал вслед за нами, говоря, что зал требует, чтобы Шаляпин пел. Выходило так, что Шаляпину опять надо было становиться на колени. Но он решительно сказал прибежавшему: "Я не пожарный, чтобы лезть на крышу по первому требованию. Так и объявите в зале". Прибежавший скрылся, а Шаляпин сказал мне, разводя руками: "Вот, брат, какое дело. И петь нельзя, и не петь нельзя. Ведь в своё время вспомнят, на фонаре повесят черти. А всё-таки петь я не стану". И так и не стал. При большевиках уже не был столь храбр. Зато в конце концов ухитрился сбежать от них. В июне тридцать седьмого года я слушал его в последний раз в Париже. Он давал концерт, пел то один, то с хором Афонского. Думаю, что уже и тогда он был тяжело болен, волновался необыкновенно. Он, конечно, всегда волновался при всех своих выступлениях. Это дело обычное. Я видел, как вся тряслась и крестилась перед выходом на сцену Ермолова. Видел за кулисами после сыгранной роли Ленского и даже самого Росси, войдя в свою уборную, они падали просто замертво. То же самое в некоторой мере бывало вероятно и с Шаляпиным, только прежде публика этого никогда не видала. Но на этом последнем концерте она видела, и Шаляпина спасал только его талант жестов, интонаций. Из-за кулис он прислал мне записку, чтобы я зашёл к нему. Я пошёл. Он стоял бледный, в поту, держа папирус в дрожащей руке. Тот час спросил, чего прежде, конечно, не сделал бы. Ну что, как я пел? Конечно, превосходно, ответил я. И пошутил: так хорошо, что я все время подпевал тебе и очень возмущал этим публику. Спасибо, милый. Пожалуйста, подпевай, ответил он со смутной улыбкой. Мне, знаешь, очень не здоровиться. На днях уезжаю отдыхать в горы. В Австрию. Горы это брат первое дело. А ты на лето куда? Я опять пошутил. Только не в горы. Я и так всё в горах, то Монмартр, то Монпарнас. Он опять улыбнулся, но очень рассеянно. Ради чего дал он этот последний концерт? Ради того, вероятно, что чувствовал себя на исходе и хотел проститься со сцены, а не ради денег. Хотя деньги любил, почти никогда не пел с благотворительными целями, любил говорить: "Бесплатно только птички поют". В последний раз я видел его месяца за полтора до его кончины. Навестил его больного вместе с Марком Александровичем Алдановым. Болен он был уже тяжело, но сил жизненного и актёрского блеска было в нём ещё много. Он сидел в кресле в углу столовой возле горевшей под жёлтым абажуром лампы. В широком чёрном шёлковом халате, в красных туфлях, с высоко поднятым над лбом коком, огромный и великолепный, как стареющий лев. Такого породистого величия я в нём прежде никогда не видал. Какая была в нём кровь! Та особая, северно-русская, что была в Ломоносове, в братьях Васнецовых. В молодость он был крайне простонароден с виду, но с годами всё менялся и менялся. Толстой В первый раз, послушав его пение, сказал: "Нет, он поёт слишком громко". Есть ещё и до сих пор множество умников, искренне убеждённых, что Толстой ровно ничего не понимал в искусстве, бранил Шекспира, Бетховена. Оставим их в стороне. Но как же всё-таки объяснить такой отзыв о Шаляпине? Он остался совершенно равнодушен ко всем достоинствам шаляпинского голоса, шаляпинского таланта.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 Но на карточке был весьма благопристойный человек лет 50, в крахмальной рубашке с атласным воротничком и с чёрным галстучком, в енотовой шубе, и я усомнился, точно ли Драл. Почему это все так называемые самородки непременно были нещадно драны в детстве, в юночестве? Горкий, шаляпин поднялись с дна моря народного. Точно ли с дна? Родитель, служивший в уездной земской управе,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 И всё-таки судьба этого человека была действительно сказочна. От приятельства с кузнецом до приятельских обедов с великими князьями и наследными принцами дистанция немалая. Была его жизнь счастлива без меры во всех отношениях. Поистине, дал ему Бог в пределе земном всё земное. Дал и великую телесную крепость, пошатнувшуюся только после целых 40 лет странствий по всему миру.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 со своими дамами и знакомыми, среди которых сидел и я. Шампанское за столом Сиу, как говорится, лилось рекой. Он то и дело посылал на чай сто рублей вки наполитанскому оркестру, игравшему и певшему в своих красных куртках на эстраде, затопленной блеском люстр. И вот на пороге зала вдруг выросла огромная фигура желтоволосого Шаляпина. Он, что называется, арлиным взгляда макинул оркестр, и вдруг. Взмахнул рукой и подхватил то, что он играл и пел. Нужно ли говорить, какой иступленный восторк охватил неполитанцев и всех пирующих при этой неожиданной королевской милости? Пили мы в ту ночь чуть не до утра. Потом, выйдя из ресторана, остановились, прощаясь на лестнице в гостиницу, и он вдруг мне сказал: это кем волшебским тенорком. Думаю, вонюша, что ты очень выпимший, и поэтому решил поднять тебя в твой номер на своих собственных плечах, ибо лифт не действует уже. Не забывай, сказал я, что живу я на пятом этаже и не так мал. Ничего, милый, ответил он, как-нибудь донесу. И действительно донёс, как я не отбивался. А донеся, доиграл богатырскую роль до конца. потребовал в номер бутылку столетнего бургонского за целых 100 рублей, которая оказалась похожа на малиновую воду. Не надо преувеличивать, но и не надо и преуменьшать. Тратил он себя всё-таки порядочно. Без умолку говорить, не давая рта раскрыть своему собеседнику, неустанно рассказывать то то то другое, всё изображая в лицах, сыпать прибаутками, словечками и чаще всего самыми крепкими Жечь папиросу за папиросой и всё время богатырствовать было его истинной страстью. Как-то неслись мы с ним на лихаче по зимней ночной Москве из Праги в Стрельну. Мороз жестокий, лихач мчит во весь опор, а он сидит во весь свой рост, распахнув шишубу, говорит и хохочет во всё горло, курит так, что искры летят по ветру. Я не выдержал и крикнул: "Что ты над собой делаешь? Замолчи, запахнись и брось папиросу!" Ты умный, Ваня, ответил он сладким говорком. Только напрасно тревожишься. Жила у меня брат особенная, русская, всё выдержит. Надоел ты мне со своей Русью, сказал я. Ну вот, вот, опять меня бронишь. А я этого боюсь. Бранью человека можно в гроб вогнать. Всё называешь меня: "Ой ты, гой еси добрый молодец". За что, Ваня? За то, что нищеголяй в поддёвках влаковых галенищах, в, в шёлковых жировых косоворотках с малиновыми поисками, не наряжайся под народника вместе с Горьким Андреевым скитальцем, не снимайся с ними в обнимку в задудало задумчивых позах. Помни, кто ты и кто они. Чем же я от них отличаюсь? Тем, что, например, Горький и Андреев очень способные люди, а все их писания всё-таки только литература и часто даже лубочная. Твой же голос во всяком случае не литература. Пьяный Ваня, склонный льстить, и то правда сказал я, смеясь. А ты все-таки замолчи и запахнись. Ну и н будь по твоему. И запахнувшись, вдруг так рявкнул, у Карла есть враги, что лошадь рванула и понесла еще пуще. В Москве существовал тогда литературный кружок Среда, собиравшийся каждую неделю в доме писателя Телюшова, богатого и радушного человека. Там мы читали друг другу свои писания, критиковали их, ужинали. Шаляпин был у нас нередким гостем. Слушал чтения, хотя терпеть не мог слушать. Иногда садился за рояль и, сам себе аккомпанируя, пел, то народные русские песни, то французские шансонетки. то блоху, то марселььезу, то дубинушку, и всё так, что у иных дух захватывало. Разъехав на среду, он тотчас же сказал: "Братцы, петь хочу". Вызвал по телефону Рахманинова и ему сказал тоже: "Петь до смерти хочется. Возьми ли хотя и немедленно приезжай. Будем петь всю ночь". Было во всём этом, конечно, актёрство. И всё-таки легко представить себе, что это за вечер был, соединение Шаляпина и Рахманинова. Шаляпин в тот вечер довольно справедливо сказал: "Это вам небольшой театр. Меня не там надо слушать, а вот на таких вечерах, рядом с Серёжей". Так пел он однажды и у меня в гостях на Капри, в гостинице Квисесана, где мы с женой жили три зимы подряд. Мы дали обед в честь его приезда, пригласили Горького и ещё кое-кого из Каприйской русской колонии. После обеда Шаляпин вызвался петь. И опять вышел совершенно удивительный вечер. В столовой и во всех салонах гостиницы столпились все жившие в ней и множество каприйцев, слушали с горящими глазами, затаив дыхание. Когда я как-то завтракал у него в Париже, он сам вспомнил этот вечер. Помнишь, как я пел у тебя на Капри? Потом завёл граммофон, стал ставить на пёты им в прежние годы пластинки и слушал самого себя со слезами на глазах, бормоча, неплохо пел. Дай бог так-то всякому. 1938 год.